Москва, улица Обручева, 30 сентября, суббота, 13.41. «Я все равно не верю, что Франц Дегир мог даже подумать о предательстве интересов Ордена!» Помолчав, продолжил Людвиг Окла. Горячий выходец из ложа мечей никак не мог успокоиться и постоянно возвращался к теме, которая взбудоражила всю чуть. «Не верю, и все! Я Франца видел в деле!» «Он за Орден умереть готов!» «Поэтому его не арестовали, а временно отстранили!» буркнул грэм Демар. Капрал происходил из лужи драконов и отличался флегматичным спокойствием. «Совет Ордена разберется в его действиях, и если он невиновен, восстановит в должности мастера войны!» «Но это позор! Они публично выразили Францу недоверие!» «Совет Ордена...» обязан действовать в интересах Великого Дома, невзирая на личности. «А в чем интерес? Чего они добились?» продолжал горячиться Людвиг. «Я тебе скажу, чего. Зеленый Дом увидел, что у нас внутренние неурядицы и начал наглеть. Вот чего они добились. Нельзя показывать свою слабость». Гвардейцы свернули с Ленинского проспекта, и их Линкольн медленно покатился по улице Обручева. В связи с последними событиями в тайном городе и настораживающими заявлениями Великого Дома Людь, Совет Ордена принял решение об увеличении количества патрулей в Секторе Чудов для предотвращения провокаций. «Не думаю, что отстранение Франца и выступление Людов связаны между собой», высказался наконец Демар. «А я уверен...» «Твое дело служить, гвардеец», усмехнулся Капрал. «Пусть думают другие». Около обиженно поджал губы. «Может, зря мы это затеяли?» — высказался осторожный до легкой трусоватости Щепка. «У тебя денег много!» — поинтересовался Уйбуй Веревка и одним могучим глотком допил бутылку виски. «Все грабят, и мы будем!» «Но Кувалда строго-настрого...» «Испугался!» — Уйбуй недружелюбно уставился на Щепку. Веревка Дурич одним из последних услышал, что Красные Шапки начали грабежить человских заведений — и едва собрался последовать примеру сородичей, как великий фюрер Кувалда издал жесткое распоряжение, запрещающее налеты. Подобная несправедливость оскорбила Дурича. Он все-таки решил провернуть небольшое дельце. А этот слабак-щепка, чтоб ему навы приснились, осмелился подать голос. «Ну, Кувалда приказал больше не грабить челов!» Скажем, что не знали!» — осклабился веревка. «А он нам поверит! Не хочешь с нами?» «Так и скажи». Остальные бойцы десятки смотрели на трусливого щепку без понимания. «Нет, я как все!» Пошел на попятный слабонервный боец. вот тот то-то же!» «Что там происходит?» Несколько молчаливых грузчиков деловито переносили из придорожного магазинчика в фургон, ящики со спиртным. Очень странное зрелище для середины дня. Гвардейцы переглянулись. «Думаешь о том же, что и я?» Поинтересовался Грэм. Окла утвердительно кивнул и вытащил из кармана различитель. Очки темного стекла, позволяющие смотреть сквозь наведенный морок. Смутные подозрения чудов полностью подтвердились. Грузчики оказались красными шапками, грабившими, судя по всему, очередной человский магазин. «Ты придурки недоразвитые!» — вырвался Грэм. «Хорошо еще, что догадались морок навести. Что будем делать? Они в нашем секторе!» — пожал плечами Демар. «А насколько я знаю, нам проблемы с челами не нужны». «Понятно». Чуды вышли из машины и решительно зашагали к месту грабежа. Все шло настолько замечательно, что веревке даже казалось, будто он спит и видит приятный сон. Действительно, челы, толстая продавщица и пожилой подсобный рабочий, боясь пошевелиться, лежали за прилавком. Вызвать полицию они не успели и теперь испуганно подвывали, когда уйбуй, буй удовольствие ради тыкал в них стволом помпового ружья. На дверях магазина болталась табличка «Обед», а Трусливый Щепка, обливаясь потом, таскал в фургон ящики с выпивкой. Веревка довольно улыбнулся и нежно погладил карман, в котором покоились купюры из кассы. Уйбуй! Голос Щепки выдернул веревку из благодушного состояния. Трусливый боец с поднятыми вверх руками стоял в дверях подсобного помещения. «Ты чего, сдурел?» не понял уйбой. «Не сдурел!» вздохнул Щепка и уныло мотнул головой себе за спину. «Ну-ка, прекратили безобразие!» Из подсобки вынырнули двое плечистых, рыжеволосых мужчин. «Рыцари!» «Положи свою пушку, урод!» «Как бы не так!» И веревка нажала на спусковой крючок. Как нам только что стало известно, около часа назад... Патруль гвардейцев Великого Магистра попытался задержать занимающуюся очередным грабежом десятку красных шапок. В произошедшей перестрелке погибли трое красных шапок. Как ни странно, это происшествие вызвало весьма болезненную реакцию руководства Зеленого Дома. Пресс-служба Великого Дома «Лють» заявила, что Зеленый Дом расценивает этот выпад как крайне недружественный акт и одновременно выставила повторное требование возвращения браслета Фаты Мары